Глава 9 Блеск Болтай, болтай, размешивай У него м о н е т а на языке, он раздет догола Они созданы мертвыми богами и богами забыты Они никогда не стоят на месте и никогда не гниют Вечно текущие врата смерти принимают всех, кто испустил дух. Болтай, болтай, размешивай, бросай голые тела. Когда-то монеты платили за проезд, теперь она стала ключом. Она привязывает их к бессмертию, уходят бездыханные, выходят корчащиеся. Пока монета не станет вновь целой, их удел служить». Болтай, болтай, размешивай. Наружу выходят сияющие тени. Старое некситское стихотворение для будущих некситов. Джероб, иметь меня во все дыры! О, спасибо, мне не х о ч е т Медная трость, любимая игрушка Векса, ударила меня снова, оставив отметину на моей щеке. Боль была, как от удара, бичом. «Вот это, по-твоему, отполировано?» Он указал на подсвечники, которыми я занимался уже более трех часов. «Вдова придет в ужас, если увидит их на полках. Давай все заново!» Я посмотрел на потолок и медленно выдохнул, пытаясь найти в себе терпение. «Да, господин Векс». Он зашагал прочь. Остальные бросились в рассыпную. Как только Векс ушёл, они, как обычно, стали бросать на меня испепеляющие взгляды, словно говоря, мы же предупреждали. Я продолжил полировать подсвечники, пряча гнев внутри себя, так, чтобы он не отражался на лице. В течение следующей пары часов я задал подсвечникам такую трёпку, какую у них никогда ещё не было. Другие призраки сильно опередили меня и давно перешли к другим задачам. Я остался один в большом обеденном зале, без присмотра. И именно в такие моменты в моих руках и ногах возникал сильный зуд. Поспешно расставив по местам подсвечники, я сгреб в сумку грязные тряпки и пустые бутылки из-под мази и других чистящих средств. Сосредоточив все внимание на том, чтобы удержать сумку в руках, я забросил ее на плечо и двинулся извилистым путем по залу, внимательно разглядывая вещи, которые мне еще не разрешали трогать. Солнце заливало безделушки и гобелены золотым светом. Пройдет еще несколько часов, прежде чем оно опустится за крыши, но в его сиянии уже появился оранжевый оттенок. Декоративные вазы сверкали. Инкрустированные шкатулки из красного дерева казались раскаленными. Мастер во мне, точнее, вор во мне, истекал слюной, но я лишь облизал свои холодные губы. Покинув зал, я пошел по лестнице, но не вниз, а наверх. Если остановят, скажу, что ищу остальных или векса. Я решил, что имею полное право пошастать по верхнему этажу башни. Коридоры здесь были маленькими и наклонными, а комнаты казались оранжевыми в свете ламп, в которых горел китовый жир. На стенах висели пятнистые шкуры и шёлковые шпалеры. Мне хотелось пройти по каждому залу, но на это не было времени. Я нашёл большую приёмную, одна стена которой была сделана из чистого стекла. За ней раскинулся чёрно-золотой город. Только мириады ламп и свечей подсказали мне, насколько он огромен. К стенам комнаты были прикреплены полки из красного дерева. На них стояли красивые горшки самых разных размеров, от крошечных до огромных, которые в одиночку не поднимешь. В горшках росли растения, находившиеся на разных стадиях увядания. Я не удивился, увидев, что растения в самых труднодоступных местах были самыми засохшими. Между горшками стояли золотые лейки, потускневшие от слоя пыли, а также лежало несколько свитков и фолиантов. Я думал, что в комнате никого нет, но вдруг из угла послышалось шуршание тростника по папирусу. Я увидел, как по полкам движутся тени. Огромная голова поднялась, и пальцы, похожие на когти, сжались. Поначалу я замер, но потом повернулся и отвесил поклон. «Заблудился? Полужизнь!» — прокаркала вдова. Хорикс сгорбилась за небольшим рабочим столом, сидя почти ко мне спиной. У её локтя стояла яркая масляная лампа. Она, как всегда, была в чёрном платье, но на этот раз не закрывала лицо капюшоном. Каскад серебристых волос падал на её грудь и и с о х ш и е плечи. Я представил себе, что она скелет, спрятанный под множеством слоёв одежды и оборок. «Видимо, да, хозяйка. Пожалуйста, простите меня», — сказал я, не в силах сдвинуться с места. «Ты товар Темсы, верно?» У старой ведьмы хорошая память. Её жестокость невозможно списать на старческое слабоумие. «Да, хозяйка». «Уже освоился?» Я решил вести себя прилично. Насколько этого можно было ожидать? «Вижу. Тебя нашли, шарф. Отлично». Моя рука двинулась к куску чёрной хлопковой ткани, намотанному на шею. «Шарф, точно. Для нищего? Возможно. Мне приходилось постоянно напоминать себя о том, что моё положение в обществе не лучше, чем у нищего, а может и хуже». «Играй по правилам», — напомнил я себе. «Да, хозяйка». Вдова вставила перо в стеклянную чернильницу и вытерла руки о чёрную ткань. «И как тебе это, быть мёртвым? Видишь ли, в преклонном возрасте во мне проснулось любопытство. Я расспрашиваю всех теней, которые служат у меня». «Большинство утверждает, что у них всё чудесно, и они не знают тревог. Но я вижу, что они говорят мне не всё». Вдова повернулась и посмотрела мне в глаза. Сейчас, когда она вышла из тени, её лицо казалось менее морщинистым и почти добрым, если б не сердитый взгляд и не сжатые губы. «А ты, похоже, из тех, кто говорит всё безутайки. Говори так честно, как хочешь. Тебя за это не накажут». «Объяснять что-то другому всегда сложнее, чем самому себе. У тебя в голове все слова мира, но изо рта они вылетают неуклюже. Вот так я чувствовал себя в тот миг, когда впервые излагал свои мысли на этот счет. Это онемение. Это холод, как внутри, так и снаружи. Я не ощущаю ничего, кроме ж ж е н и я меди, но медью меня бьют часто». Мои ноги словно превратились в замерзшие обрубки. Держать вещи в руках тяжело, и это бесит. Я ужасно скучаю по сну и с радостью согласился бы видеть кошмары, если бы мог спать. Но наибольшую боль причиняют необратимость и несправедливость ситуации, в которой я оказался. То, что я просто призрак и не владею ничем, кроме шарфа. Хуже всего знать, что меня убили. лишили меня жизни и свободы, и при этом понимать, что я ничего не могу изменить, и если никто мне не поможет, то я, скорее всего, останусь рабом навечно. Я вдруг понял, что задыхаюсь, но это был просто рефлекс, я не дышал и, следовательно, задыхаться не мог. «Призрак» — это слово из вашего языка, из языка красов, мы называем их «тени». Сказала вдова, неодобрительно цокая языком, и ткнула костлявым пальцем в деревянную столешницу. «И шарф не твой, а мой. Догматы запрещают теням владеть собственностью. Запомни это». Я сжал губы, чтобы не выругаться на нее. «Мои врачи говорят, что я проживу еще много лет». и еще больше в виде свободной тени, если решу вскрыть себе вены и стану полуживой по своей воле. До сих пор мне становилось дурно от этой мысли, но ты поднимаешь интересные вопросы. Я люблю холод, а что касается меди, то мне всегда больше нравилось золото. Обрубки... «Думаю, они ничем не отличаются от костлявых мозолей, которые врачи называют моими ногами. И, конечно, если я сама себя заколдую, то моя жизнь в виде тени будет сильно отличаться от твоей». «У меня не жизнь, а отчаянное положение», — подумал я. «Вытянувшись во весь рост, я втянул в себя живот». Возможно, давить на вдову было слишком рано, но мне в спину дышал векс, и я не знал, когда у меня снова будет подобная возможность. Вдова Хорикс, Тал, Хозяйка. Неважно. В арке, как и в Крассе, наверняка должно быть правило против незаконного порабощения. Мы ведь живем по тем же догматам, что и вы. Она уставилась на меня, ее глаза были похожи на кремни. «Верно. В кодексе такое правило есть. В седьмой статье, если мне не изменяет память». Ум у нее был острый, словно кинжал. «Тогда я хотел бы подать иск. Если я не в силах вернуть себе тело, то, по крайней мере, могу обрести свободу и добиться справедливости». и в а н ты где, проклятый Джеруб!» — прервал меня чей-то крик. По коридору ко мне мчался Векс. Его пустые глаза еще не заметили вдову. «Я с тебя кожу сдеру, если ты думаешь, что я...» Векс откашлялся, увидев хозяйку, и немедленно поклонился. «Вдова Хорикс, прошу прощения. Я избавлю вас от присутствия этой тени». «Успокойся, Векс, он весьма забавен. Был. Можешь его вывести». «Забавен?» — спросил я, пока Векс выталкивал меня в коридор. Хорикс еще раз холодно посмотрел на меня и снова взяла в руки перо. Когда мы скрылись из виду, Векс врезал мне по голове медной тростью. Я завопил от боли. «Брось этот мешок с тряпками в мусорную кучу, а затем иди в помещение для стражи. Там тебя ждет гора нестиранной одежды». и подталкивая меня на каждом шагу, Векс довел меня до жилых помещений охраны. Вероятно, он хотел убедиться в том, что я не сверну куда-нибудь. Затем он целый час наблюдал за тем, как я работаю. При этом он был похож на голодную сову, застывшую над крысиной норой. Векс неодобрительно цокал языком, замечая любой мой недочет, и вздыхал каждый раз, когда я ронял хотя бы ниточку. В конце концов, я придумал игру, в которой соревновались издаваемые им звуки. Мне хотелось узнать, какой из них победит к тому моменту, когда Векс поведет меня обратно в Ольков. Победу одержал басовитый рык неодобрения. Что-то похожее могла бы издать свинья, внезапно обнаружившая, что корыто пусто. «У меня есть еще работа для тебя. Займешься ею сразу с утра». прошипел векс мне в ухо. Мне показалось, что он холоднее, чем я. Мечтаю об этом. На этом он у ш ё л оставив меня среди неодобрительно настроенных призраков. Я отвернулся от них и лег, прислонившись к стене. Эту новую позицию я выбрал три ночи назад. Она позволяла мне не смотреть на тупицы без помех наблюдать за центральной лестницей. Я вспоминал прошедший день, пытался примириться с происходящим и одновременно следил за призраками, бродившими вверх и вниз по лестнице. За последние несколько ночей их поток уменьшился, они ходили пару часов после полуночи и еще раз за час перед рассветом. Призраков было около двух десятков, но их число постепенно росло. В ту ночь у меня было о чём подумать, и не успел я опомниться, как появились дрожащие голубые огни. В ту ночь мимо меня прошли тридцать призраков, и на этот раз их сопровождали двое дополнительных охранников, которые выглядели бледными и усталыми. Я выбрал самый лёгкий вариант — сидеть и не высовываться. Мне показалось, что находящиеся рядом со мной призраки уже готовы донести на меня вексу. лишь бы исключить меня из своей группы. Целыми днями они рассказывали мне о том, что бывает с упрямыми рабами. Оказалось, что таких рабов сначала бьют, а затем сажают во что-то вроде погреба под названием саркофаг. Если и после этого рабы не исправлялись, их по дешевке продавали на с т р о й к и и каменоломни, которые находились в далеких пустынях, например, в месте под названием к е л д у а т Или белый ад. Если я думаю, что работа по дому тяжела, говорили они, мне нужно сравнить ее с работой под палящим солнцем, которая заставляет потеть даже мертвых. Такой участи я себе совсем не желал. Терпение, сказал я себе, когда колокол вдали пробил пять раз. Скоро я увижу, что приготовил для меня Векс. Оказалось, что Векс решил отправить меня за покупками. В этом и заключалось мое наказание. Просто принести какую-то провизию, а также пару вещей, которые вдруг понадобились вдове. Я ничего не понимал. Векс говорил так, словно это страшная кара. Призраки в соседних ольковах фыркали и пересмеивались. Даже когда я, ухмыляясь, встал в ряд с тремя незнакомыми рабами, то увидел, что они с у т у л и л и с ь и опустили головы. Если б я не знал планов Векса, то предположил бы, что нас решили выпороть медными кнутами. Векс горделиво расхаживал перед нами по мраморному полу. В тени крытого портика его пустые глаза казались почти чёрными. «Слушайте, умники!» «Соберите все, что в вашем списке, и бегом назад. Жду вас во дворе к полудню». «К полудню», — я сказал, — «и не забывайте, что ваши монеты у нас, так что насчет побега можете забыть. Посмотрим, как далеко уйдете, пока не раздастся хруст». Он щелкнул своими призрачными пальцами, но никакого звука они не издали. «Мы сломаем вашу половину монеты, и, следовательно, вас». «Понятно?» «Я все прекрасно понял. Векс был прав, я уже раз десять думал о том, чтобы рвануть к ближайшему кораблю. Вероятно, об этом думал каждый призрак, когда его впервые выпускали из дома. Но я знал, что половина монеты значит для души. Она ее якорь, и повредив ее, ты повреждаешь и призрака». Если она уничтожена, душа тоже гибнет, отправляясь в небытие. В красе половину монеты нагревают в сковороде, так что она почти плавится, и от этого призрак прибегает, крича так, будто его режут. Жестокие а р к и ц ы несомненно, изобрели более изощренные и бесконечно более болезненные методы. Мне под ноги бросили корзину, сплетенную из пальмовых листьев. К её ручке был прикреплён клочок папируса со списком, аркийские иероглифы и небрежно выведенные слова на общем языке. На ней же висел свёрток с серебряными монетами. Мне в основном предстояло искать фрукты, шерсть, а также несколько странных вещей, объяснить п р е д н а з н а ч е н и е которых Векс отказался. Он сказал, что добыть их будет непросто. но я был не против испытаний, ведь они позволяли хотя бы ненадолго ощутить вкус свободы. Четыре часа. Четыре часа я проведу в городе, и никто не будет дышать мне в спину. Я мечтал поскорее выйти из бронированной двери башни. Векс приказал стражникам открыть замки, и полоса солнечного света разделила двор надвое. Когда другие призраки двинулись вперед, Векс удержал меня. «Джеруб, пожалуйста, пожалуйста, попытайся сбежать», — сказал он, умоляюще стискивая ладони вместе. «Это будет лучшее событие за всю неделю. Обещаю тебе, я все сделаю быстро». Я заглянул в его невидящие глазницы, надеясь, что он может увидеть мою злорадную усмешку. Затем я оттолкнул его и, размахивая корзиной, вышел под палящие лучи солнца. Чуть отойдя от башни вдовы, другие призраки разделились, оставив меня стоять на перекрестке, похожем на паутину. Я попытался вспомнить поездку на телеге и решил направиться к беспокойному морю, откуда дул холодный ветерок. Даже мне, чужаку, казалось, что четыре часа в городе — это очень много. Но Араксу уже исполнилось тысяча лет, и каждый век бесцеремонно возводил постройки поверх предыдущего. Если бы город был живым организмом, то давно бы умер от проблем с сосудами. Каждая дорога, по которой я шел, была забита людьми, телегами и животными». Мне преграждали путь козы, верблюды, лошади, ослы и огромные бронированные жуки на веревках. Тени дорогу никто не уступал. Меня пихали локтями и отталкивали в сторону, как живые, так и мертвые. Я мечтал подняться на одну из дорог, которые возвышались над улицами на опорах из песчаника. Некоторые шли вдоль самых крупных проспектов, всего лишь на уровне крыш высоких домов, но достаточно далеко от вонючего простонародья. Другие тянулись между шпилями или прямоугольными крышами зданий. Даже в этом богачи угнетали бедняков. На ближайшей из таких высоких дорог я заметил компанию аристократов, которые ехали на прекрасных угольно-чёрных пауках и поглядывали вниз на город. панцири пауков блестели не менее ярко, чем позолоченные п о в о д ь е и украшенные самоцветами сёдла. О чём говорили всадники, я не слышал, но видел их презрительные улыбки. Я двинулся дальше. Когда я вышел из унылой башни вдовы, мне показалось, город атакует все мои органы чувств. Лучи утреннего солнца падали под разными углами, образуя узоры между зданиями. Каждый раз, когда мне приходилось выйти из тени, что-то в моих порах начинало покалывать. На улицах безумствовали краски, навесы, одежда, сушащаяся на веревках, знамена, занавески и призрачные голубые фигуры. Одетых в шелка о р к и й ц е в было меньше, чем мертвецов, но я видел не только их. Я заметил красную кожу и белый хлопок жителей Белиша, а также бледные лица сколов и даже меха и стеклянные украшения моих соотечественников, прибывших с опаленного солнцем Востока. Аракс был огромной империей, построенной с помощью войны и торговли. И чтобы выжить, он растворил в себе все захваченное. Город множества душ стал кипящим котлом, в котором варилась похлебка из культур, и при этом уникальным одновременно. Ингредиенты из дальних краёв смешались здесь с аркийской пышностью, и в результате получилось нечто новое и уникальное. д о к а з а т е л ь с т в о тому я встречал повсюду. Гончии, свиньи и крошечные сороконожки трусили рядом со своими хозяевами. Разноцветные кошки лежали на товарах купцов. Один стол был завален кинжалами и лёгкими кольчугами. У другого дети ждали, когда мастер нарисует звериные морды на куклах из пальмовых листьев и покроет их краской и блестками. Нищие торговали амулетами, покрытыми резьбой черепами на веревках и серебряных цепочках. Стук молотов то нарастал, то стихал, когда я проходил мимо голых до пояса мужчин и призраков, обрабатывающих долотами каменные таблички. Рядом с ними татуировщики кололи кожу палочками, к которым были приделаны кусочки китового уса, наносили угловатые узоры и иероглифы на спины и руки. То здесь, то там, из-под навесов х а р ч е в е н вылетали пары дым, на жаровнях шкварчало мясо и поджаривались куски хлеба. И голодные, и страдающие от похмелья вставали в очередь, чтобы перекусить. Я слышал, как они спорят с возницами, перекрикивая хор других голосов. Каждому было что сказать. Обрывки фраз, звон драгоценности и топот ног сливались в непрерывный гул. Я с трудом продвигался сквозь толпу, прикрывая одной рукой ухо, а другой глаза. Корзинка билась о мои ребра. Заметив очередного охранника, я подумал о том, чтобы к нему подойти. Но все они были в доспехах разных цветов и стилей. Кто-то в мехах или коже, кто-то в кольчуге и латах. У одних на форме красовались гербы, у других — символы. Ни на одном солдате я не увидел знаков, позволявших причислить его к королевской армии или людям кодекса. Наемники, вот они кто. Им было насрать на мое бедственное положение, и поэтому я побрел дальше. На базарах в следующем квартале, похоже, продавали только ковры и кожу, но не пряжу, так что я не останавливался, пока не заметил цветы в промежутке между величественными зданиями. Я предположил, что цветы и фрукты часто продают вместе, и в данном случае оказался прав. Пройдя мимо странных, незнакомых цветов пустыни, я нашел лавки, где торговали фруктами. Все торговцы болтали между собой на аркийском, но как только я показывал им свой список, после этого они начинали выкрикивать числа на общем языке. Они ни разу не посмотрели мне в глаза и словно торговались друг с другом. Я согласился на меньшую цену, до которой они добрались, и седой мужчина наполнил холщовый мешок фруктами. Я протянул ему одну из полученных у Векса серебряных монет и сдачи не получил. Не глядя на меня, он крикнул, подзывая следующего покупателя. Я взял корзину, сосредоточив все усилия на том, чтобы удержать ее на плече, и нашел овощные лавки в следующем ряду. Там со мной обошлись так же, если не хуже, и всего двое купцов стали торговаться через мою голову. Проигравший протянул мне мешок и выругался по-аркийски, когда мой палец задел его. «Что-то не так?» — спросил я. «Ты меня коснулся!» Он плюнул в меня, едва не попав в ногу. «Сгинь, полужизнь!» Сказал он на общем языке с сильным акцентом. И чтобы подкрепить свои слова, покрутил между пальцами медный нож. Я двинулся прочь, не желая ощутить внутри себя еще один клинок. Отступив в тихий угол, подальше от потока людей и призраков, я изучил свой список. Мне еще нужно было купить шерсть, нечто под названием ки-тара, две вещи, названия которых я произнести не мог, а также глиняный гнет. Должно быть, прошел уже час. Я вздохнул, вдруг поняв, почему другие призраки не прыгали от радости, получив эту работу. Тяжелая корзина замедляла меня, но зато передо мной открывались роскошные виды. я побрел к величественному центру города, надеясь найти других ремесленников и торговцев тканями и среди высоких башен. Втайне я надеялся, что наткнусь на здание суда или другого ведомства, связанного с правосудием. Между двух шпилей я заметил палату военной мощи, так что, по логике, где-то должна была быть палата кодекса. Здания росли, столбы дорог уходили все выше в небо. Плотно утрамбованная земля и песок сменились мостовой. В тени шпилей я обнаружил высокие башни с раскрашенными фасадами, острыми верхушками и зубчатыми стенами, в которых виднелись бойницы. Некоторые из этих башен выглядели так, словно могли проткнуть облака. У роскошных дверей этих зданий стояли стражники в боевых доспехах. Улицы стали чуть менее оживленными. И вскоре обнаружил, что призраков здесь больше, чем живых. Существа из плоти и крови либо шли по брусчатке в сопровождении настороженных телохранителей, либо слязгом проезжали мимо в крытых экипажах, защищенных прочной черной кожей и стальными пластинами. Я свернул на широкий проспект, уходивший на юг, где над отполированными песком улицами возвышались пальмы. На улицах работали ювелиры и кузнецы. Их товары, выставленные на всеобщее обозрение, блестели. Между столами молча стояли мужчины и женщины. У некоторых выпирали мускулы под кольчугами, другие были гибкими и зоркими, но все они ждали, когда кто-нибудь совершит глупость. Я не винил их работодателей за то, что они наняли охрану. Если в городе происходит столько убийств, то кражам, наверное, вообще нет числа. Я обходил сверкающие столы, разыскивая горшечника. Я прошел почти милю и нашел его на огромной площади, вокруг которой теснились друг другу здания. Поблагодарив торговца за глину и пропустив мимо ушей жалкое мычание, которое услышал в ответ, я повернулся, чтобы полюбоваться площадью из серого камня. По ее периметру шесть рыцарей из рыжеватого мрамора стояли, преклонив колени и опустив головы. Если бы рыцари выпрямились, то их рост составил бы футов двенадцать. Завивающиеся спиралью пластины и харкийской брони состарились и покрылись щербинами под действием стихий. Я представил себе, что из-за щитков грозных высоких шлемов На горожан смотрят потускневшие глаза закалённых в боях ветеранов. Одному рыцарю оказывали помощь, в которой он сильно нуждался. Вокруг него возвели леса из пальмовых досок, и стоявшие на этих лесах призраки сильно шумели, работая с молотками и долотами. Остальная часть площади была плоской и ничем не примечательной, если не считать ее центра в нем находилось углубление к которому к вели ступеньки словно в одном из амфитеатров разбросанных островов на дне углубления футах в сорока ниже уровня улицы север на юг протянулся короткий канал по которому текла угольно черная река вдоль ее берегов стояли стены заканчивающиеся шипами на стенах сидели темные птицы возможно вороны и каркали свои издевательские песни. На платформе в центре канала толпились солдаты и фигуры в серых одеждах. Над ней высоко в воздухе парили три огромных бивня из черного камня. На каждом из них были вырезаны схематичные фигуры и большие, выше человеческого роста, символы. Эта сцена была мне хорошо знакома. Такую же можно увидеть почти в каждом городе дальних краёв, но лишь немногие из них могли похвастаться столь же величественной и грозной структурой. Передо мной стоял колодец Никса, источник реки Никс, или, как называем его мы-красы, реки Мира. От этой реки зависела вся торговля душами. Никс текла во всех частях мира. выходила наверх в колодцах и на болотах и всегда таилась где-то неподалеку от поверхности. Никто не знал, где она начинается и есть ли у нее конец. В дальних краях она была важной постоянной величиной. Ее не только почитали, но и боялись, ведь она была воротами в мир смерти и обратно. Когда-то она несла мертвых в загробную жизнь». мы с радостью отправляли наших мертвецов в лучший мир, отдавая их ей или хороня рядом с ее берегами, притом всегда с медной монетой во рту. Для лодочника. Тысячу лет назад все резко изменилось. Что-то испортило воды реки в дальних краях. Вскоре после этого кучка мудрецов якобы получила у мертвых богов секреты магических уз и решила сломать монету пополам. Говорят, что величайшие открытия всегда делаются в самых причудливых обстоятельствах. И вот чудо! Именно так было придумано волшебное порабощение. Никс стал играть ключевую роль в процессе з а к о б а л е н и я душ, и с тех пор смерть и жизнь необратимо переплелись. Никситы написали догматы, затем был составлен кодекс арка, который приняли во многих странах. Эти события перевернули все общество. Появились новые династии, богов объявили мертвыми, убийства вошли в моду. Так прошла тысяча лет. Без воды из Никса призрака невозможно зачаровать. Те, кто умер до срока и не порабощен сразу, выходят из своего мертвого тела и остаются привязанными к нему в течение сорока дней. Их единственный шанс — оттащить свое тело к ближайшему колодцу Никса до того, как их схватят. Если они не доберутся до него, то угасают и пропадают в бездне. Вход в загробный мир для них закрыт. То же самое происходит, если уничтожить половину монеты. В тот миг я подумал о том, не лучше ли отправиться в небытие, чем провести тысячу лет в той бесконечной пещере с кричащими мертвецами. Это был единственный загробный мир, который я видел, и если я думал о нем слишком долго, то начинал чувствовать, как вода течет по моим ногам и слышал нарастающий гул голосов. Рай! Я фыркнул. Если это рай, то я, долбанный император Арка. Все эти сказки про рай... Просто чудовищная ложь. Чувствуя, как по мне бежит холодок, я наблюдал за н и к с и т а м и людьми в сером, которым было разрешено прикасаться к воде. Они проверяли реку с помощью чашек, п р и к р е п л е н н ы х к длинным шестам. Поговаривали, что почти за каждым колодцем н и к с а найденным в городе или в дикой природе, постоянно ухаживает по крайней мере один н и к с и т По-моему, это было сделано для того, чтобы никситы могли брать с людей деньги. Эти скромные с виду и при этом хитроумные смотрители создали монополию, в которой за тысячу лет никто не усомнился. Поскольку только они собирали и распределяли воду Никса, с ними обращались почти как со жрецами. Ходили слухи, что Никс начал высыхать. Это был один из тех слухов, над которыми все смеялись, чтобы затем немедленно содрогнуться при мысли о том, что он может оказаться правдой. Если река когда-нибудь высохнет, погибнет и вся торговля тенями. За колодцем змеилась и петляла длинная очередь. Я подошел к колодцу поближе, разглядывая толпу. Почти все собравшиеся, похоже, принесли с собой большие свертки или коробки. Те, кто мог себе это позволить, наняли телохранителей. Те, кому это было не по карману, обнимали свои мешки и коробки, настороженно поглядывая по сторонам. Это было логично. Лучше всего украсть душу незадолго до того, как ее заколдовали. Владельцем души станет тот, кто доставит ее к воде Никса. В толпе я заметил несколько свободных призраков, Пока я наблюдал за толпой, одного из них подозвали, и он поднялся по ступенькам на помост колодца Никса. Он прижимал что-то к груди, но я всё равно заметил на нём белое перо. Никситы и человек, похожий на чиновника, что-то быстро обсудили, а затем призрак подошёл к чёрной воде и бросил свою половину монеты в Никс. Монета с шипением вошла в воду, и в ту же секунду призрак растворился, превратившись в голубое облачко. Ветер быстро унес его прочь, призрак внес свою плату и выбрал загробный мир. Мне стало жаль его, я думал, что он совершил ошибку. Тот, кто уходит в ту бесконечную пещеру, не обретает свободу, а капитулирует. «Следующий!» — крикнул солдат, стоявший на ступеньках, и тогда я заметил у основания колодца две фигуры в черных костюмах. Я подошёл поближе, чтобы рассмотреть их знаки различия. Эти люди, похожие на аркийцев, о чём-то деловито бормотали, указывая куда-то в подтверждении своих слов. Они внимательно и, похоже, с лёгким удивлением разглядывали очередь. На груди у каждого в ы ш и т ы й золотыми нитками красовался герб, женщина с весами в руках и звезда. Эти двое были обриты наголо, и з п о д воротников на их щёки ползли чёрные татуировки. «Господа», — начал я, — «не могли бы вы уделить мне немного времени?» «Э, а ну сдай назад, тень!» — крикнул один из них и толкнул меня в лицо рукой в перчатке. Его голос вызвал небольшое волнение в очереди. «Не подходи!» — завопил другой. «Назад, я сказал! Вот так лучше! Что у тебя за вопрос?» «Ну, господин... я для тебя проктор, полужизнь». Я... я понятия не имел, что означает слово «проктор», но предположил, что это слово название должности. Возможно, оно как-то связано с кодексом. Моя любовь к службам правопорядка почти равнялась нулю, и почти всю мою жизнь люди этого типа были моими врагами. А теперь я надеялся, что они станут моими союзниками». «А что именно вы... э проктите?» Мужчины усмехнулись. «Ты тут недавно, да?» «Не могу понять, он ведь такой голубой?» Увидев мое недоумение, первый мужчина вздохнул. л т е н ь мы занимаемся поддержанием порядка, той малой его части, которая еще осталась. Следим за тем, чтобы никто не доставлял людям неприятностей. Вот как ты сейчас». Я не доставляю неприятности, а хочу сообщить об убийстве. Моем убийстве и о незаконном порабощении. Прокторы закатили глаза. Все тени так говорят. Но это серьезное дело. Меня продал человек по имени Босс Темса. Он отъявленный душекрат. Кожаная перчатка с нашитыми на нее медными пластинами ударила меня прямо в грудину. Я пошатнулся. Половина содержимого корзины высыпалась на землю. Проктеры снова облокотились о стену колодца. «Иди и встань в очередь у входа в палату, как и все остальные. Или, если у тебя есть наводки на какого-то определенного босса, найди дознавателя. Мы ничего не можем сделать». «Вы можете заняться своей работой прежде всего», — подумал я. «Это было бы чудесно. Я подозревал, что в Араксе преступники зарабатывают куда больше, чем служители правопорядка». «А где эта палата?» — спросил я, уже отступая. Один из прокторов ткнул большим пальцем на восток, указав на точку среди башен из камня и мрамора. Ничего даже отдаленно не напоминало палату. Я вдруг заметил, что солнце быстро поднимается, и понял, что в моем распоряжении осталось меньше часа. Решив не благодарить ленивых идиотов, я поспешно двинулся на запад. Мне вдруг пришла в голову мысль о том, что даже минутное опоздание может стать для Векса поводом избавиться от меня. Я помчался по рынкам и базарам, показывая список всем, кого встречал, отмечая слова, которые я не понимал. Люди фыркали, плевались и махали на меня руками, и в конце концов я прекратил поиски, чтобы не терять времени. Не выполнив п о р у ч е н и е полностью и, следовательно, не победив Векса, я изо всех сил бежал сквозь с т о л п ы радуясь тому, что запомнил облик башни Хорикс. Когда я, шатаясь, прошел через арку во двор, чувствуя себя затравленным и невидимым, Векс спокойно поджидал меня. Два других призрака уже вернулись. К их парам, вокруг лица и рук, цеплялась пыль. На балахоне одного из них растеклось ярко-красное пятно. У их ног лежали корзины. «Посмотрим, чего ты добился, д ж е р у б воскликнул Векс и улыбнулся, показав голубые зубы. «Я поставил на землю корзину и завернутую в папирус глину». а затем отошёл, позволяя ему осмотреть их. «Последние несколько вещей я не достал», — сказал я. Векс удивлённо посмотрел на меня. «Вот как!» — он показал мне список, тыкая пальцем в странные слова. «Ты не приобрёл дополнительное уважение?» — тук. «Смирение?» — тук. «Повиновение?» — тук. Мне захотелось закатить глаза. «Похоже, обрёл. Рад это слышать». Он протянул руку, и я положил в его ладонь оставшиеся у меня монеты. «Хм, результат не очень впечатляет». Векс заставил нас ждать четвёртого призрака, дав ему почти час сверх назначенного срока, после чего сделал знак стоявшему рядом солдату. Тот принёс холщовый мешок, и из него была извлечена половина медной монеты пропавшего призрака. Я разглядел сломанную печать, корону с шипами, монету и вырезанный на ней символ — имя призрака. Я о смотрел на мешок, прекрасно понимая, что моя половина монеты лежит там. Я мог бы выхватить его и убежать, стать свободным призраком, носить белое перо на груди. Векс достал необычный пинцет с зазубренными зубцами на челюстях и сдавил им половину монеты. з а с к р и п е л металл, в который впились зубцы пинцета. Довольно долго ничего не происходило. Двое призраков и я морщились, но не слышали ни вопли, ни топота ног. Векс нажал сильнее, согнув монету и сделав в ней вмятину. Заклинание, казалось, протестовало. И м е н н о тогда послышался вопль, не из-за пределов дворика, как мы ожидали, а из башни. Затем появился столб пыли, и призраки в балахонах начали вытаскивать на свет обмякшие тела, покрытые кровью и запекшимся песком. — Позовите врача! — з а в о п и л призрак с огромной бородой. На секунду Векс застыл, уставившись на погнутую монету, словно именно она стала причиной хаоса. Но затем понял, что это не так, и крикнул стоявшему рядом со мной призраку. «Беги за врачом!» Во двор вытащили четырех человек, раздавленных чем-то тяжелым. Это были охранники, люди Калида, и кольчуги их не спасли. Во мне вдруг возник какой-то болезненный интерес к ним. Я понял, что отличаюсь от них только тем, что у меня нет тела, сложно устроенного куска мяса. Пустой взгляд ближайшего мертвеца завораживал. Его зрачки были расширены, по белкам к темному центру тянулись раздутые вены. Говорят, что глаза — зеркало души, и, возможно, это так. Я представил себе, как призрак-охранника, оказавшийся в ловушке за зеркалами глаз, бьется о них, словно пленник о прутье решетки. «С дороги, тень!» Еще двоих бросили в общую кучу. Эти еще стонали, и я принялся их разглядывать. Позади меня Векс негромко переговаривался с бородатым призраком. «Что случилось?» «Не знаю, Векс». «Скажи, нанесён ли урон? Насколько мне известно, нет!» — крикнул призрак и снова забежал в здание. Векс бросился вслед за ним. Призраки отнесли раненых в т е н ь и дали им напиться, а я опустился на колени рядом с одним из трупов. Верхнюю часть его черепа так вдавила внутрь, что его лоб заканчивался сразу над бровями. Всё остальное превратилось в розово-серую кашу, покрытую обломками костей. Из перерезанных артерий ещё сочилась тёмная кровь. Я думал о том, где находится душа этого человека. Может, она застряла в теле и будет спать до тех пор, пока её не похоронят или не заколдуют. Или она уже там, в огромной толпе мертвецов, и смотрит на далёкие ворота и звёзды. Покрытые з а п е к ш и м с я песком губы трупа дёрнулись, и я отшатнулся, издав звук, гордиться которым я не могу. — Ты зря теряешь время, — п р о х р и п е л мертвец. Я посмотрел по сторонам, другие тени и стражники все еще оказывали помощь раненым. Никто не услышал ни голос, ни мой женственный вопль. Глаза мертвеца ожили и принялись вращаться в глазницах, пока его взгляд не наткнулся на меня. Один глаз был мутный, другой — кроваво-голубой. Он никак не мог быть живым. Ни один человек не способен выжить после такой травмы. Я перевел взгляд на красное месиво, в которое превратился его череп. «Ты не... Ты зря теряешь время, Келтро. Ты должен сражаться, а не валять дурака в рабстве». «Сражаться?» «С кем? За что?» «Проклятье!» — лицо мертвеца исказило гримаса. «Парень, ты должен сражаться за нас! Ты должен сражаться с потопом!» Я раскрыл рот, все еще пытаясь сообразить, сошел ли я с ума или нет. Мне никто не говорил, что призрак может спятить, и тем не менее сейчас я беседовал с трупом. кто ты «Перестань терять время! Спаси нас от хаоса! Выполни нашу просьбу!» Труп снова дернулся. На этот раз вперед вылетела рука, обмякшая и изогнутая в тех местах, где не могло быть суставов. Я снова отшатнулся. «Возьми ее!» Настойчивость в его голосе заставила меня прикоснуться к еще теплой коже, и перед моими глазами мелькнула картинка, повернутая набок. Солнечный день, фигура, стоящая рядом со мной на коленях. «Это был я. Я был тем трупом». За то время, пока одна песчинка падает внутри песочных часов, я снова перенёсся в то огромное пространство под звёздами и почувствовал на себе давление бесконечной толпы мертвецов. «Не дай нам умереть!» — забулькал голос. «Не дай реке выйти из берегов!» Затем труп умер. Снова. Здоровый глаз снова затуманился, и губы больше не шевелились. «Здороги!» — крикнул мне другой голос. «Проклятые тени! Вечно они путаются под ногами!» Ошеломлённый, сбитый с толку, я отошёл назад. Двое охранников, мужчина и женщина, вытащили ещё одно тело и остановились, чтобы отдышаться. «Какая срань!» — воскликнула женщина — глядя на кучу трупов. Я решил, что пора уходить. Мне нужно было побыть одному, я хотел стряхнуть с себя ощущение того, что какой-то огромный груз расплющивает меня. Разговоры стражников меня не интересовали, я не хотел знать, почему эти тела выглядят именно так. Я думал только о покалывании в моей ладони, в том месте, где я прикоснулся к мертвому телу, и о голосе который требовал от меня сражаться с потопом. Я спрятался в тени и стал снова и снова прокручивать в памяти слова, которые произнес хриплый голос. с н а ч и н а е т с я потоп! Спаси нас от него!» Фразы показались мне странными, и я не был уверен в том, правильно ли я их расслышал. Я оставался там до тех пор... пока за мной не пришел Векс. Он выглядел подавленным, но все-таки был достаточно зол, чтобы пинками погнать нас в Альковы. Никто за нами не следил, никто не звал нас на работу, нам просто приказали вести себя смирно и не болтать. В ту ночь призраки уже не смотрели на меня сурово. По-моему, они решили, что мой долг перед домом был уплачен. Посреди ночи «Где-то глубоко под нами кто-то завыл. Долго, еле слышно. Поначалу это было похоже на крик сокола, но я слышал в нём ноту горя, а ведь ни одна пернатая тварь, которая свободно летает по небу, не может быть столь несчастной. Вой был прерван стуком, может, хлопнула дверь, а может, кого-то ударили сапогом. Был ли это призрак, который пытался сбежать, или какой-то несчастный, который зашел не в тот переулок? Я не знал. Но вой заставил меня выпрямиться и застыть на месте. Так я и простоял до восхода солнца.